Конец лета. <связь> Но.、Ну. А дальше началась сплошная медицина. Через час у нас дома была куча докторов. Это в нынешние-то времена, когда обычно скорой помощи и участкового врача не дозовешься. Главным был профессор Воробьев. Настоящий профессор. В очках, с седой бородкой и вежливыми манерами. Он утверждал, что случай феноменальный. «Да-да, бывало такое и раньше, в итоге сильнейшего стресса. Но чтобы вот так сразу восстановились все функции...» С ним одни соглашались, другие почтительно спорили. Всякие научные слова сыпались. Меня ощупывали, простукивали, заставляли двигать ногами и рассказывать, как это случилось. «Не знаю как». Вдруг толкнулось что-то, и я встал. Я не говорил про самолетик. Среди медицинских лиц, вернее, позади них, мелькало бледное, перепуганно счастливое мамино лицо. «Коллеги, здесь необходим комплекс исследований». Ваша гипотеза, уважаемый Эдуард Афанасьевич, весьма оригинальна, но требует проверки. Анна Гавриловна, позаботьтесь, чтобы полный рентген.、Mm. Коллеги, а не даст ли облучение нежелательный эффект? «Не даст», — смеялся я про себя, «потому что Серёжка меня не забыл, а законы туманных лугов и заоблачного города теперь действуют и здесь». Вечером я оказался в госпитале при филиале медицинской академии. Есть у нас в городе такой, научный. В маленькой, но совершенно отдельной палате, будто генерал или депутат какой-нибудь. Это профессор Воробьёв позаботился. Не ради меня самого, конечно, а чтобы удобнее было исследовать и наблюдать. И наблюдали, исследовали, всякие анализы брали. Наконец, доктор Анна Гавриловна сказала, что ребёнка совершенно замучили, и что так и у здорового человека ноги могут отняться. но я не чувствовал себя замученным, я просто не обращал на все медицинские дела внимания, словно это происходило не со мной. Я был окутан облаком счастья и ждал ночи, потому что не сомневался ни сколечко, Сережка, а тыщет меня, придет. В девять вечера мне дали стакан кефира и велели ни о чем не думать и спать. Я послушно улегся. Палата была на первом этаже, окно выходило в сад. Там сперва золотились от заката листья, потом загустели сумерки. И тогда из кустов появилась темная гибкая фигурка. Окно не открывалось, но в нем была широкая форточка. Я ее распахнул. Сережка скользнул в палату без единого шороха. Мы сели на кровать, обняли друг друга за плечи и сидели молча минут пять. Наконец я спросил: "Ты тогда сильно обиделся, да? Обиделся. А главное испугался. Чего?". Что тебе больше не разрешат дружить со мной? С какой стати? Тише, мне так подумалось. Ну и вот такая смесь обида и страха. Я ушел на пустырь за разбитой домной, помнишь, и превратился в самолет и взлетел оттуда среди бела дня и летал, летал, пока не измучился. А потом чувствую, обратно превратиться не могу, будто закостенел от всего от этого. Ну какая же я скотина! Горевал, терзался, и все из-за себя, из-за того, что Сережка покинул меня, и даже в голову не пришло, что с ним, с Сережей может случиться беда. Ты меня прости, выдвинул я. За что? Ведь это ты меня спас, взял в руки и будто согрел. Я оттаил, вылетел за окна и почти сразу потом прибежал к тебе, а у тебя там целый медицинский симпозиум, Сережка. Не я тебя, а ты меня спас, когда я рванулся, чтобы тебя подхватить. Он посопел, повозился рядом со мной. Когда-нибудь все равно это должно было случиться. Почему? Это была главная цель. Какая цель? Почему-то испугался я. Чья? Он молчал. Сережа. Меня, наконец, осенило и тряхнуло нервным ознобом. А ты... «Ведь нарочно поехал по столу, чтобы я бросился на помощь, да?» Он тихонько дышал рядом. «Да?» — повторил я. «Да. А если бы я не успел, ты смог бы взлететь? Говори!» Я почувствовал, что он качнул головой. «Не смог бы». «А там, когда штопор, ты это тоже нарочно орал? Жми на педаль!» И опять он кивнул, будто признавался в какой-то вине. «Да». А если бы я не нажал, ты сумел бы выйти из штопора? Он проговорил еле слышно. Нет, но、ну、ты не бойся, с тобой ничего не случилось бы. А с тобой, с тобой это что было бы? Тогда он сказал жестковато, будто отодвинулся. А что бывает, когда разбивается самолет? Я впервые в жизни почувствовал злость на Сережку, сильную, смешанную со страхом. «Какое ты имел право так рисковать?» «А как без риска? Иначе тебя на ноги было не поставить». Я чуть не разревелся. «Дурак! А зачем мне ноги, если бы тебя не стало?» «Ну...» Серёжка опять словно отодвинулся. Сказал, будто взрослый ребёнку. «Это не страшно. Ты привык бы. Вспоминал бы иногда, а потом стал бы казаться, что я тебе просто приснился в детстве». По сути дела так оно и есть. Я хотел возмутиться, а вместо этого новый страх. Почему так оно и есть? Ты с ума сошел? Нечуть. Грустно смехнулся в сумерках Сережка. Ты потом поразмышляешь как следует и поймешь, что сам меня выдумал специально, чтобы спастись от болезни. Я молчал. А душа моя барахталась в тоскливом страхе, как утопающий в холодной воде. И все же я выцарапался, выбрался из этой глубины. «Ну-ка, повернись». И дал кулаком по Сережкиной шее. «Ой, ты что, балда? Спятил?» «Больно», — сказал я с сумрачным удовольствием. «А ты думал?»